Глава двадцать четвертая. «Мне кажется, что мои руки запачканы кровью. Если атомные бомбы, как новое оружие, войдут в арсеналы воюющего мира или арсеналы стран, готовящихся к войне, то наступит время, когда человечество проклянет названия Лос-Аламес и Хиросима». Роберт Оппенгеймер, 16 октября 1945 года. Роберта Пенгеймер приобрёл звёздный статус. Его имя стало знакомо миллионам американцев. Чеканное лицо смотрело с обложек журналов и первых полос газет. Личные достижения Пенгеймера стали синонимом достижений науки как таковой. "Шапки далой перед мужами науки", гласил заголовок в газети в Милоки Джорнал. "Никогда", вторил ему Сент-Луис Пост Диспеч. Больше нельзя отказывать учёным-исследователям Америки в чём либо необходимом для их поисков. Мы должны восхищаться их славными достижениями, призывал Scientific Monthly. Современные Прометеи ещё раз совершили набег на Олимп и похитили у Зевса его молнии. Журнал Life заметил, что физики примерили плащ Супермена. Оппенгеймер постепенно привык к подхалимажу 2 с половиной года, проведённые на холме, похоже, неплохо подготовили его к этой роли. Они превратили его в учёного-политика, кумира публики. Даже личные повадки, трубка и неизменный поркпай приобрели международную узнаваемость. Вскоре Оппенгеймер начал публично выражать свои тайные сомнения. Мы создали эту штуку, самое ужасное оружие, сказал он, выступая перед американским философским обществом. И она резко глубоко изменила природу мира, сообразно всем нормам того мира, в котором мы выросли. Эта штука есть зло. Совершив этот поступок, мы вновь подняли вопрос: является ли наука для человека добром? Отец ядерной бомбы давал понять, что атомная бомба по определению это оружие террора и агрессии, причём недорогое. Сочетание этих качеств способно однажды привести к гибели всей цивилизации. Атомное оружие, даже по меркам нашего сегодняшнего знания, говорил он, можно изготовить недорого. Ядерные вооружения не сломают экономических ребет нации, пожелавшей обзавестись им. Характер использования атомного оружия задала Хиросима. Бомба, сброшенная на Хиросиму, по словам Оппенгеймера, была использована против фактически побежденного противника. Это оружие агрессоров. Элемент внезапности и ужаса также неотделим от него, как расщепляемость ядер. Многие друзья были удивлены способностью Роберта выступать нередко экспромтом с таким красноречием и самообладанием. Гарольд Чернис присутствовал на одном из выступлений Оппи перед студентами Калифорнийского университета в Беркли. Чтобы послушать знаменитого учёного, в спортзал университета набилось несколько тысяч человек. Чернис опасался провала. Я не считал его хорошим оратором. Представленный ректором с правом, Опенгеймер без бумажки проговорил 3 четверти часа. Черниса поразило, как хорошо Опп держал внимание публики. С того момента, как он открыл рот и до самого конца во всём зале никто даже не пикнул. Он воистину творил волшебство. Выступление, на взгляд Черниса, получилось даже слишком хорошим. Подобный талант публичного выступления яд, очень опасный для своего обладателя. Такой дар мог сыграть злую шутку. Красноречие негодный щит от политических стрел. Всё осень Опенгеймер сновал между Лос-Аламосом и Вашингтоном, пытаясь воспользоваться своей внезапной известностью, чтобы повлиять на высокопоставленных чиновников. Он по сути выступал от имени всех гражданских научных работников Лос-Аламоса. 30 августа 1945 года 500 коллег Роберта собрались в лекционном зале и постановили создать новую организацию. ассоциацию учёных Лос-Аламоса. Алас. В считанные дни Ханс Бете, Эдвард Теллер, Френк Оппенгеймер, Роберт Кристи и другие составили категорическую декларацию об угрозе гонки вооружений, невозможности защититься от атомной бомбардировки в будущих войнах и необходимости международного контроля. Оппенгеймера попросили доставить документ, как назвали декларацию, в военное министерство. Никто не сомневался, что её вскоре опубликуют в прессе. 9 сентября Опенгеймер направил донесение заместителю Стимсона Джорджу Харрисону. В сопроводительном письме говорилось, что документ был распространён среди 300 учёных, и лишь трое из них отказались его подписать. Оппе подтвердил, что несмотря на то, что он не участвовал в составлении декларации, последнее выражает и его личное мнение. И что он надеется на одобрение военным министерством её публикации. Харрисон вскоре позвонил Оппе и передал просьбу Симпсона отправить им побольше экземпляров документа для распространения в государственных органах. Харрисон также добавил, что военное министерство, по крайней мере, пока что, не разрешает его публикацию. Недовольные проволочкой, учёные-члены АЛАС начали требовать от Оппенгеймера каких-нибудь действий. Признавая, что и сам расстроен, Оппе доказывал, что у администрации, видимо, есть на то весомые причины, и призывал друзей потерпеть. 18 сентября он вылетел в Вашингтон и позвонил оттуда, объявив, что обстановка выглядит довольно хорошо. Документ распространили среди членов администрации Труммана, и Оппе надеялся, что они правильно на него отреагируют. Против ожиданий администрация в конце месяца присвоила декларации ученых гриф «Секретно». Услышав, что их доверенный эмиссар изменил свою позицию и поддержал решение на запрет публикации, члены АЛАС не поверили своим ушам. Некоторым из них казалось, что чем больше Оппи проводил времени в вашингтонских коридорах, тем безропотнее становился. Опенгеймер убеждал их, что изменил своё отношение по серьёзной причине. Администрация Труммана готовилась представить законопроект об атомной энергии. Учёным в Лос-Аламосе было велено передать, что хотя общественные дебаты, предложенные в известной записке, крайне желательны, их необходимо отложить в знак уважения к президенту до того времени, когда Трумман выступит в Конгрессе со своим собственным заявлением об атомной энергии. В Лос-Аламосе просьба Пенгеймера вызвала жаркие споры. Однако руководитель АЛАС Уильям Хиггинботом заявил, что запрет на публикацию документа вопрос политической целесообразности, мотивы которой мы не в состоянии узнать или оценить. У АЛАС, однако, имелся представитель, который в курсе происходящего и лично знаком с людьми к нему причастными. Оппе Собрание единодушно приняло предложение поручить Уиллу передать Опи, что мы все твёрдо с ним заочно. Честно говоря, Оппенгеймер делал всё возможное, чтобы выразить глубокую тревогу учёных коллег о будущем. В конце сентября он заявил заместителю госсекретаря Дину Ачесону о желании большинства учёных Манхэттенского проекта продолжать работу над оружием, не только над супербомбой, но и над любыми бомбами. После Хиросимы и окончания войны такая работа, сказал он, шла вразрез с тем, что диктовали их сердце и душа. Я учёный, заявил он с негодованием одному репортёру, а не фабрикант оружия. Разумеется, его чувство разделял не каждый. Эдвард Теллер по-прежнему толковал про свою супербомбу всякому, кто желал слушать. Когда Оттеллер призвал Оппенгеймера поддержать дальнейшие исследования по проекту супербомбы, Оппи резко осадил его. «Я не могу и не стану этого делать». Теллер никогда не забудет и не простит этот ответ. Трумэн выступил с посланием к Конгрессу 3 октября 1945 года, и поначалу ученые восприняли это как обнадеживающий знак. Послание, подготовленное Гербертом Марксом, молодым юристом, подчиненным Ачессона, призывала Конгресс к созданию комиссии по атомной энергии с полномочиями регулирования всей отрасли. Писать послание Марксу помогал Оппенгеймер, чего не подозревали даже вашингтонские инсайдеры. Неудивительно, что оно отражало свойственное опи чувство насущной потребности в разрешении вопросов как угроз, так и потенциальных выгод, связанных с атомной энергией. «В освобождении атомной энергии», — заявил Трумэн, представляет собой новую силу, слишком революционную, чтобы рассматривать её в рамках старых идей. Существенным фактором было время. Надежда цивилизации, предупреждал Трумэн, в международных соглашениях, нацеленных, если получится, на отказ от использования и разработки атомной бомбы. Оппенгеймер уверял в то, что убедил президента поддержать запрещение атомного оружия. Хотя Оппи сумел задать направленность послания, он не мог повлиять на сам законопроект, который на следующий день внесли сенатор от штата Колорадо Эдвен Джонсон и конгрессмен от штата Кентукки Эндрю Мэй. Законопроект Мэя Джонсона был продолжением политики, резко контрастирующей с тоном президентской речи. Большинство учёных посчитали законопроект победой военных. Он в частности предлагал ввести большие тюремные сроки и штрафы за любые нарушения секретности. Коллеги были ошарашены тем, что Оппенгеймер публично одобрил законопроект Майя Джонсона. 7 октября он вернулся в Лос-Аламос и призвал членов исполнительного комитета АЛАС поддержать новый закон. Роберт не растерял личные навыки убеждения и одержал верх. Его доводы были незамысловаты, Главный фактор время. Любой законопроект, быстро наметивший юридическое регулирование вопросов атомной энергии внутри страны, расчистит дорогу для очередного шага международного соглашения о запрещении ядерного оружия. Оппе быстро превратился в Вашингтонского инсайдера, покладистого и целеустремлённого сторонника администрации, движимого благими пожеланиями и наивностью. Как следует, вчитавшись в текст законопроекта, учёные изволновались. Мэй и Джонсон предлагали сосредоточить всю полноту власти по вопросам атомной энергии в руках комиссии из 9 человек, назначаемых президентом. В её состав могли входить офицеры вооружённых сил. Учёным грозило тюремное заключение до 10 лет за малейшее нарушение режима секретности. Однако, как и в 1943 году, когда он поначалу согласился с зачислением ученых Лос-Аламоса на военную службу, нюансы и возможные последствия, беспокоившие ученых, не вызвали у Оппенгеймера тревоги. Основываясь на своем опыте военного времени, он считал, что с Грофсом и военным министерством можно поладить. Другие в этом были уверены меньше. Лео Силлард был взбешен и поклялся сорвать принятие закона проекта. Чикагский физик Герберт Андерсон написал коллеге в Лос-Аламос, что его вера в Опенгеймера, Лоуренса и Ферми пошатнулась. Я считаю, что этих достойных людей обманули и им не позволили взглянуть на текст законопроекта. Андерсон оказался прав. Оппе убедил Лоуренса и Ферми поддержать законопроект Мэя Джонсона, не получив возможности внимательно его прочитать. Обо учёных вскоре отказали законопроекту в своей поддержке. Свидетельство от 17 октября 1945 года перед Сенатской комиссией Оппенгеймер признал, что его выступление было подготовлено значительно задолго до того, как он прочитал законопроект. Законопроект Джонсона. Я мало что о нём знаю. Он полностью развязывал руки Оппенгейм знал только, что проект закона помогали составлять порядочные люди: Генри Стимсон, Джеймс Конон, Иван Варбуш, и если дух этого закона понравился им, то не мог не понравиться и ему тоже. Оставалось найти девять здравомыслящих людей, кому можно было бы доверить осуществление закреплённых за комиссией полномочий. Когда Пенгеймера спросили, разумно ли вводить в комиссию военных, Оппенгеймер ответил: Я считаю, что дело не в мундире, а в том, что из себя представляет человек, который его носит. Я не могу вообразить лучшего администратора, чем генерал Джордж Маршал. Силерт, оставаясь сторонним наблюдателем, извичительно назвал свидетельство Оппенгеймера произведением искусства. Он выступил таким образом, что присутствующие конгрессмены вообразили бутон поддерживать законопроект, а присутствующие физики что он против него. Нью-Йоркская газета левого толка PM сообщила, что Апенгеймер атаковал законопроект рикошетом. У Фрэнка Апенгеймера возник спор с братом. Фрэнк, активист АЛАС, считал, что настало время выходить на публику и просвещать граждан о необходимости международного контроля. А брат говорил, что для этого нет времени, вспоминал Фрэнк Он был вхож в Вашингтонские кулуары, видел, что всё пришло в движение и считал, что сможет изменить ход событий изнутри. Возможно, Роберт пошёл на просчитанный риск, надеясь, что его авторитет и знакомства убедят администрацию Труммана сделать качественный скачок к международному контролю. Причём ему было всё равно, под чьим управлением это произойдёт гражданских или военных. Или же просто не мог заставить себя отстаивать политику, способную сделать его в глазах администрации аутсайдером и возмутителем спокойствия. Он не собирался уходить со сцены во время первого же акта драмы атомного века. У Роберта Уилсона лопнуло терпение. Он переписал засекреченный документ о ЛАС и отправил его по почте в Нью-Йорк Таймс, которая немедленно опубликовала его на первой полосе. Отправка почтой представляла собой серьёзное нарушение режима секретности, писал потом Уилсон. Для меня этот поступок был объявлением независимости от наших руководителей в Лос-Аламосе, хотя я и не перестал их уважать. И всё-таки я выучил урок. Лучшие и умнейшие, получив власть, нередко оказываются в плену других соображений, и на них не всегда можно положиться. По мере роста сопротивления законопроекту Мэя Джонсона со стороны учёных вне Лос-Аламоса, члены АЛАС тоже начали задумываться. Виктор Вайскоп посоветовал коллегам по исполнительному комитету более критично изучить предложения Оппи. В течение месяца АЛАС порвала с Оппенгеймером и начала мобилизацию сил против законопроекта. Уильям Ахингботтом Отправили в Вашингтон с инструкциями организовать кампанию протеста. Против нового закона выступили Силард и другие учёные. Их горячая агитация вскоре попала на первые полосы газет и журналов страны. Это был настоящий бунт, и он увенчался успехом. К удивлению многих в Вашингтоне, энергичное выступление учёных заставило администрацию отозвать законопроект Мэя Джонсона. Сенатор от Коннектикута Брайан Макмахан выдвинул новый законопроект взамен старого, предлагающий передать управление политикой в области атомной энергии чисто гражданскому органу комиссии по атомной энергии (КЭ). Однако к тому времени, когда Трумэн утвердил законопроект 1 августа 1946 года, В него внесли столько поправок, что многие из движения ученых-атомщиков усомнились, не достигли ли они пирровой победы. Закон, в частности, содержал положение, обязывающее работающих в области ядерной физики ученых соблюдать намного более жесткий режим секретности, чем в Лос-Аламосе. Поэтому, хотя многие из соратников Оппенгеймера, включая его собственного брата, были неприятно удивлены поддержкой оппи законопроекта Мэя Джонсона. Никто не обижался на него слишком долго. Двойственное отношение Роберта к этому вопросу нашло своё оправдание. Хотя он не бросил вызов Пентагоновскому плану, всё же правильно рассудил. Главная проблема заключалась в учреждении эффективного механизма международного контроля за производством атомных бомб. Опенгеймер официально ушёл с поста директора лаборатории Лос-Аламос в разгар дебатов в Конгрессе. 16 октября 1945 года, проводить своего руководителя на церемонию награждения собрались тысячи человек, фактически всё население посёлка Нахолме. Опенгеймеру был 41 год. Дороти Маккибен поздоровалась с Оппе перед тем, как он поднялся на сцену для прощальной речи. Он не заготовил текста выступления, и Макбен заметила, что у него затуманились глаза, как всегда бывало, когда он глубоко задумывался. Потом до меня дошло, что в этот момент Роберт готовил в уме свою благодарственную речь. Через несколько минут Опенгеймер, сидевший за столом на сцене под палящими лучами южного солнца, поднялся, чтобы получить из рук генерала Гровса почётную грамоту. Говоря низким, тихим голосом, Роберт высказал надежду, что в будущем все, кто был связан с работой в лаборатории, смогут с гордостью смотреть в прошлое. Однако он тут же напомнил: сегодня эту гордость омрачает глубокая озабоченность. Если атомные бомбы как новое оружие войдут в арсеналы воюющих мира или арсеналы стран, готовящихся к войне, то наступит время, когда человечество Проклянет название Лос-Аламос и Хиросима. Он продолжал «Люди мира должны объединиться, или они погибнут?» Эти слова написаны войной, так сильно разорившей землю. Атомная бомба повторила их по слогам для всех, чтобы стало понятно. Их произносили другие люди в другие времена, говоря о другом оружии. К ним не прислушались. Есть такие, кто ложно понял историю и утверждает, что и сегодня такие разговоры бесполезны. Не нам в это верить. Через нашу работу мы привержены привержены миру единства перед этой общей опасностью во имя закона и человечности. Эти слова, несмотря на загадочную поддержку опенгеймером законопроекта Майя Джонсона, обнадежили многих на холме, дав понять, что он по-прежнему свой. В тот день он был одним из нас, писал один из обитателей Лоса-Аламоса. Он выступал перед нами и для нас. Вместе с ним на сцене сидел Роберт Спраул, ректор Калифорнийского университета в Беркли. Ошеломлённого этими твёрдыми словами ректора ещё более смутили разговоры в перерыве между выступлениями. Спраул приехал, надеясь завлечь Оппенгеймера обратно в Беркли. Он знал о недовольстве Оппе 29 сентября физик написал, что пока ещё ничего не решил насчёт своего будущего. Несколько других учебных заведений предложили ему пожизненную должность профессора с зарплатой в 2-3 раза больше той, что предлагали в Беркли. Несмотря на многолетнюю работу в Беркли, сказал Оппе: "Ему известно, что университет испытывает определённую неуверенность в связи с тем, что он считает моими прошлыми прегрешениями. Под пригрешениями Оппе имел в виду недовольство ректора его политической деятельностью в поддержку учительского профсоюза. Было бы неправильно, с его стороны, писал Оппенгеймер, возвращаться в Беркли, если университет и кафедра физики не очень-то хотят его видеть. И было бы неправильно возвращаться на зарплату, несоизмеримую с зарплатами других учреждений. Спрау, упёртый консерватор, всегда считал Оппенгеймера возмутителем спокойствия. И поэтому не сразу принял предложение Лоуренса удвоить зарплату Оппе. Лоуренс доказывал, что сколько бы мы ни платили профессору Оппенгеймеру, это ровным счётом ничего не значит, потому что правительство в случае, если Оппенгеймер будет работать у нас, предоставит нам такие суммы, что размер его зарплаты потеряет значение. Спраул неохотно согласился. Но теперь, когда оба они сидели на сцене и обсуждали всё тот же вопрос, Опенгеймер отмахнулся от предложения, в сущности повторив то, о чём говорил в своём письме. Он сознаёт, что сам Спраул и сотрудники кафедры физики не в восторге от его возвращения из-за его тяжёлого характера и опрометчивых суждений. Он внезапно информировал Спраула, что решил преподавать в Калтехе, при этом попросив продлить академический отпуск, то есть оставляя дверь открытой для последующего возвращения в Беркли. Уизвлённый тоном разговора, справил всё же счёл необходимым выполнить просьбу Оппи. Поведение Опенгеймера говорит о том, что он не был уверен, как поступить, но уверен, что этот поступок должен быть значительным. Отчасти ему хотелось воспроизвести то доброе время, которое он провёл в Беркли. С другой стороны, он уже привык к своему послевоенному положению и хотел большего. На время он вышел из запутанной ситуации, отказавшись от предложений из Гарварда и Колумбийского университета в пользу Калтеха. Он мог оставаться в Калтехе, не исключая возвращения в Беркли. Тем временем он тратил целые дни, летая на турбовинтовых самолётах в Вашингтон и обратно. 18 октября, всего через день после церемонии награждения в Лос-Аламосе, Оппенгеймер был опять в Вашингтоне на конференции в отеле Статлер. Он в жёстких выражениях обрисовал шестёрке сенаторов опасность, которая могло обернуться для страны обладание атомной бомбой. На конференции присутствовал, в том числе, Генри Уоллс, вице-президент во время третьего срока Рузвельта, с 1941 по 1945 год, занимавший в администрации Трумэна пост министра торговли. Воспользовавшись случаем, Оппенгеймер подошёл к Уоллсу и попросил его о разговоре с глазу на глаз. Воллес предложил прогуляться вместе следующим утром. Сопровождая бывшего вице-президента по центру Вашингтона до Министерства торговли, Оппе высказал глубочайшие опасения по поводу бомбы. Он в нескольких чертах обрисовал опасность проводимой администрацией политики. После встречи Воллес написал в дневнике: "Я никогда прежде не видел человека в таком нервном состоянии, как у Оппенгеймера". Он, похоже, уверовал, что всё человечество стоит перед непосредственной угрозой гибели. Оппе горько посетовал, что госсекретарь Бирнс полагает, будто мы можем размахивать бомбой как пистолетом, чтобы получить желаемое в международной дипломатии. Оппенгеймер твёрдо заявил, что из этого ничего не выйдет. Он говорил: "Русские гордые люди, у них есть хорошие физики и обширные ресурсы". Возможно, им придется снизить уровень жизни, но они все пустят в ход, лишь бы как можно быстрее получить побольше атомных бомб. Он полагает, что ошибочная оценка ситуации в Потсдаме подготовила почву для будущего массового убийства десятков, если не сотен миллионов невинных людей. Вопенгеймер признался Уоллесу, что еще прошлой весной, задолго до испытания Тринити, многие ученые были невероятно озабочены возможной войной с Россией. Он надеялся, что администрация Рузвельта работает над планом переговоров с советами о бомбе. Этот план, как он подозревал, был сорван отказом англичан. Оппенгеймер тем не менее назвал позицию Стимсона достойной государственного деятеля и одобрительно отозвался о памятной записке военного министра президенту Труммену от 11 сентября, в которой Стимсон выступил за передачу России промышленного ноу-хау. а также научной информации. Более прервал собеседника, заметив, что взгляды Стимсона никогда не обсуждались на заседаниях кабинета. Заметно огорчённый таким известием, Опингеймер сказал, что учёные в Нью-Мексико полностью пали духом. Сейчас они только и думают, что о социально-экономических последствиях бомбы. Опис спросил: "Был бы толк от его встречи с президентом?" Волес предложил попробовать добиться аудиенции через нового военного министра Роберта Паттерсона. На этом они расстались. После встречи Волес написал в дневнике: "Сознание своей вины учёными, создавшими атомную бомбу, одно из самых удивительных явлений, которое я когда-либо наблюдал. 6 дней спустя в 10:30 утра 25 октября 1945 года" Опенгеймера провели в овальный кабинет. Труммену, естественно, было любопытно встретиться со знаменитым физиком, о котором он понаслышке знал как о красноречивой и харизматичной фигуре. В кабинете находились всего трое человек. Военный министр Паттерсон представил Оппенгеймера президенту. Согласно одному свидетельству, Трумман первым начал разговор и попросил Оппенгеймера помочь Конгрессу принять законопроект Мэя Джонсона. дающий военным полный контроль над атомной энергией. Сначала надо определиться с национальной задачей, сказал Трумэн, а потом уж с международной. Оппенгеймер после неуютно долгой паузы, прерывающимся голосом ответил: Вероятно, сначала лучше было бы определиться с международной задачей. Он, конечно, имел в виду, что прежде всего требовалось остановить расползание атомного оружия, поставив под международный контроль всю атомную технологию. В ходе беседы Трумман вдруг спросил, когда, на взгляд Оппенгеймера, русские разработают свою атомную бомбу. На ответ Оппенгеймера я не знаю, Трумман самоуверенно заявил. Никогда. Подобное легкомыслие лишь показало Оппенгеймеру ограниченность Труммана. Явное недопонимание укололо учёного в самое сердце, вспоминал потом Хегенботэм. В свою очередь, Труммену, человеку, привыкшему прятать свои сомнения за показной демонстрацией решительности, Оппенгеймер показался безумно робким, невразумительным и унылым. Почувствовав наконец, что президент не разделяет смертельной серьёзности его доводов, Оппенгеймер нервно заломил руки и пробормотал ещё одно достойное сожаления замечание, какие частенько делал в Цейтноте. "Господин президент", тихо произнёс он. Мне кажется, что мои руки запачканы кровью. Эти слова вывели Труммана из себя. Он потом сообщил Дэвиду Лелентальо: "Я сказал ему, что кровь на моих руках, так что не ему об этом беспокоиться". С годами Трумман приукрасил историю. Согласно другим источникам, он якобы заявил: "Ничего, вода всё смоет". Ещё по одной версии, он протянул Опенгеймеру свой носовой платок со словами: "Вот, не хотите ли вытереть?" После этого обмена репликами наступила неловкая тишина. Трумэн поднялся, давая знак, что аудиенция закончена. Они пожали друг другу руки, и президент якобы сказал: "Не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем, а вы нам поможете". После этого Трумэн внятно пробормотал: "Руки у него в крови, чёрт возьми. Да у меня они в крови в два раза больше. Что теперь ходить их ныкать?" Позniej Трумэн сказал Ачесону: Я никогда больше не желаю видеть этого сукина сына в своём кабинете. В мае 1946 года, всё ещё не забыв о встрече, Трумэн в письме Ачесону назвал Оппенгеймера плаксивым учёным, явившимся в мой кабинет 5-6 месяцев назад и сидевшим там, заламывая руки и утверждая, что они якобы в крови, потому что он открыл атомную энергию. В самый важный момент Самообладание и сила убеждения обычно обаятельного и хладнокровного пенгеймера изменили ему. Его экспромты хорошо работали в непринуждённой обстановке. Однако раз за разом, когда возникала напряжённая ситуация, он говорил такие вещи, о которых потом сильно жалел и которые другие обращали против него. В данном случае у него имелась возможность произвести впечатление на человека наделённого властью загнать ядерного джинна обратно в лампу, и Роберт её прошляпил. По словам Гарольда Черниса, гладкость формулировок Оппи Тайлов в себе опасность. Она была смертоносным мечом о двух сторонах. С одной стороны острое орудие убеждения, с другой могло изрубить в труху долгий труд, затраченный на исследование и подготовку. Вести себя неумно или дурно Оппенгеймера периодически заставляло известное интеллектуальное высокомерие, его своего рода хилесова пета, приводившее к удручающим последствиям. В итоге оно позволит политическим противникам его уничтожить. Как ни странно, это был не первый раз, когда Оппенгеймер восстановил против себя человека, наделённого властью. Он раз за разом демонстрировал способность к величайшей рассудительности. умел быть терпеливым, снисходительным и мягким со своими учениками, если только те не задавали по-настоящему дурацких вопросов, но с властью и мощью он нередко бывал нетерпелив и прямолинеен до грубости. В данном случае абсолютное непонимание и невежество Троммана относительно угрозы, которая представляла собой атомное оружие, побудили Опенгеймера произнести фразу, которая, как он должен был понять, могла оттолкнуть от него президента. Трумэн никогда не придавал контактам с учёными большого значения. Многие из них представлялись президенту ограниченными людьми, лезущими не в своё дело. Он не был человеком большого воображения, говорил Исидор Раби. И так считали не только учёные. Даже твёрдый юрист с Уолл-стрит Джон Маклой, служивший при Трумэне короткое время замом военного министра, Написал в своём дневнике, что президент простой человек, привыкший принимать решения на ходу и не колебались, даже через чур быстро, настоящий американец. Этот президент не был велик, ничем особенным не выделялся, не в духе Линкольна. Он был порывистым, простетским, энергичным человеком. Такие разные люди, как Маклой, Раби и Оппенгеймер, одинаково считали, что чутьё Труммана особенно в области атомной дипломатии, не отличалась ни размеренностью, ни трезвостью и, увы, не соответствовала вызову, с которым столкнулись страна и весь мир. На холме плак с Опенгеймера никто не считал. 2 ноября 1945 года холодным дождливым вечером бывший директор вернулся в поселок. Актовый зал Лос-Аламоса был набит под завязку людьми, которые пришли послушать, как Оппи будет говорить о переплете, в который мы угодили. Он начал с признания «Я плохо разбираюсь в политической практике». Но это было не так важно, потому что есть вопросы, которые затрагивают ученых напрямую. «Случившееся, — сказал он, — заставило нас переоценить отношения между наукой и здравым смыслом». Оппенгеймер без бумажки проговорил целый час, собравшиеся заворожённо слушали. Даже годами позже люди говорили: "Я помню речь Оппе". Они запомнили этот вечер отчасти потому, что он очень хорошо объяснил сумбур противоречивых эмоций, который из-за бомбы охватил всех учёных. Их действия, по его словам, представляли собой ни что иное, как органическую необходимость. "Если ты учёный", говорил он, Де Виереш полезность знаний о том, как устроен мир, полезность передачи всему человечеству самого мощного источника энергии для управления миром и применения этой энергии сообразно своим задачам и ценностям. Кроме того, есть чувство, что разработка атомного оружия нигде в мире не имеет лучшего шанса на разумный выход из положения и меньшего риска катастрофы, чем в Соединённых Штатах. И всё-таки Как учёные, они не могли избежать ответственности за тяжелейший кризис. Многие, говорил он, попытаются отвертеться. Они будут уверять, что это всего лишь ещё один вид оружия. Но учёным виднее. Мне кажется, наша задача признать, что мы переживаем серьёзнейший кризис, что атомное оружие, которое мы начали производить, ужасная вещь и представляет собой нелёгкое усовершенствование. а переход к чему-то совершенно новому. Для меня очевидно, что характер войны изменился. Мне ясно, что если даже первые бомбы, бомба сброшенная на Гасаки, способна всё уничтожить на площади 25 квадратных километров, то это нечто невероятное. Мне ясно, что бомбы недорого обойдутся для тех, кто их захочет изготовить. Этот количественный скачок изменил характер войны. Теперь преимущество находилось у агрессора, а не защитника. Раз война стала недопустимой, это требовало радикальных изменений в отношениях между странами, не только в духе, законах, но и подходах, и ощущениях. Он желал вбить в умы одну вещь: насколько великана взревшая перемена духа. Кризис взывал к исторической трансформации международных взглядов и поведения, и Оппенгеймер искал полезный опыт в современной науке. Он считал, что нашёл временное решение. Во-первых, крупным державам следовало создать совместную комиссию по атомной энергии, наделённую полномочиями, не подлежащими пересмотру главами государств и направленную на применение атомной энергии в мирных целях. Во-вторых, Необходимо создать конкретные механизмы для принудительного обмена научными работниками, чтобы гарантировать укрепление братства учёных. И наконец, я бы сказал отказаться от производства бомбы. Оппе заметил, что не знает, насколько хороши эти предложения, но по крайней мере они могли бы стать первым шагом. Я знаю, что меня здесь поддержат многие из моих друзей. Я в частности назвал бы Бора. Но если Бор и другие ученые и поддержали Оппенгеймера, то в целом по стране они оставались в явном меньшинстве. В своих комментариях Оппе потом признал, что опечален множеством официальных заявлений, для которых характерен настойчивый тон монопольного обращения с атомным оружием. На той же неделе Трумэн выступил с воинственной речью в Центральном парке Нью-Йорка по случаю Дня ВМС, восхваляя американскую военную мощь. Соединённые Штаты, сказал президент, будут держать атомную бомбу как священный залог от имени всего мира. Мы не пойдём ни на какие компромиссы со злом. Опенгеймеру не понравился хвастливый тон Труммана. Если вы решаете какую-нибудь задачу и говорите: "Мы сами знаем, что правильно, а что нет, и мы воспользуемся атомной бомбой, чтобы убедить вас", ваша позиция очень слаба, и успеха вы не дождётесь. Вам придётся предотвращать катастрофу силы оружия. Опе заявил слушателям, что не станет оспаривать мотивы и намерения президента. Однако нас 140 млн, а на Земле живут 2 млрд человек. Как бы американцы ни были уверены, что их взгляды и идеалы возьмут верх, полное отрицание взглядов и идеалов других людей не может служить основой для каких-либо соглашений. Ни один человек в тот вечер не покинул актовый зал равнодушным. Оппе оперировал в своём выступлении знакомыми понятиями, выразил вслух множество их сомнений, страхов и надежд. Его слова отзывались эхом многие десятилетия. Мир, картину которого он нарисовал, выглядел таким же тонким и сложным, как и квантовый мир атома. Он начал речь скромно, но подобно лучшим из политиков Да хоть чего выразил простую истину, проникнув в самую суть вопроса. Мир изменился. Одностороннее поведение американцев принесёт беду. Через несколько дней Роберт и Китти с двумя маленькими детьми, Питером и Тони, сели в семейный Кадиллак и отправились в Пасадену. Китти была больше всех рада уехать из Лос-Саламоса, но и Роберт был рад. На своём любимом холме он добился незабываемых результатов. в ошедших в анналы истории он изменил мир и изменился сам в то же время он не мог избавиться от удручающего раздвоения чувств вскоре после приезда в колтех роберт получил письмо от хозяйки дома у моста отави эдит ворнер начала письмо с обращения дорогой мистер оп кто-то передал ей текст его прощального выступления Такое впечатление, что вы рассказывали у меня на кухне, говоря отчасти со мной, а отчасти с самим собой, писала она. От ваших слов повеяло убеждённостью, которую я не раз ощущала в мистере Бейкере, псевдоним Нильса Бора. Последние месяцы мне казалось, что она обладает не меньшей силой, чем атомная энергия. Под мелодичный шум реки в каньоне нужды мира проникают даже в этот спокойный уголок. И я думаю, а вас обоих